Глава 60. Пенни узнала номер. Второй звонок после почти трехлетнего молчания. «Алло», – сказала она, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. «Привет, Пенни. Это Картер Уэйклинг». Его голос был спокойным и взвешенным. Пенни обнаружила, что поправляет голубой блейзер, надетый поверх платья. Она уже и не помнила, когда Картер обращался с ней так формально – «Зачем ты звонишь?» – спросила она, постаравшись, чтобы вопрос прозвучал небрежно. «Ты говорила с людьми и под подподозрением». У нее было искушение все отрицать, но Пенни решила, что он может узнать ответ на свой вопрос от людей с телевидения. «Разговор получился очень коротким», – ответила она, тщательно подбирая слова. «Я думаю, они хотели услышать несколько слов от бывшей помощницы твоей матери». Слова бывшей помощницы она произнесла так, словно они были ядовитыми. «Мне известно, что ты говорила им о заметках моей матери и завещании, верно?» Что она услышала в его голосе? «Гнев?» «Да, говорила. Я не видела никаких причин это скрывать», — сказала Пенни. «Или причина в другом?» Наступила долгая пауза. «Пенни, я должен с тобой встретиться, — наконец сказал Картер. «Где ты сейчас находишься? Я за тобой заеду. Пенни было интересно услышать, что собирается сказать ей Картер, но она не хотела оказаться с ним наедине в машине. «Давай поступим иначе. Встретимся через час и выпьем по чашке кофе в Легрейнни-кафе в Челси, на 9-й авеню». Картер быстро согласился. Когда разговор закончился, Пенни поняла, что изменилось в голосе Картера. Казалось, он пытался себя контролировать. «Почему? Может быть, именно он пошел на крышу?» за своей матерью в ту ночь